Глава четвертая. Я окинула его оценивающим взглядом. По драконьим меркам Макс был среднего роста и некрупный. Скорее поджарый и наверняка очень быстрый и ловкий. Мне нравились такие парни. Еще у Макса было красивое открытое лицо. Глаза цвета молодой листвы. Белая кожа и густая рыжа шевелюра с длинной челкой. То и дело спадавший на лоб. Словом, он был определенно в моем вкусе. Вот только для меня одной внешности было недостаточно. «Важнее всего человеческие, но ну, или дракони качества». А здесь к Максу были вопросы. «Ты студент, как ты сможешь помочь мне управлять моим даром, если сам еще учишься?» Прямо спросила я. «Я не просто студент, а целитель. Значит, умею лечить не только тела, но и души», — сказал Макс. «К тому же я управляю стихией Земли». «При чем здесь это?» — удивилась я. Глаза Макса хитро сверкнули. «Любопытно». «Если согласишься работать со мной, так и быть. Расскажу», — пообещал он и подмигнул мне. «Вот же, Лиз. Ладно. Видимо, у меня все равно не было выбора. Вряд ли в запасе у ректора имелись еще кураторы». «Хорошо», — сказала я. Губы Макса расплылись в довольной улыбке. И Я тут же добавила. «Дай мне слово, что поможешь». Рыжий дракон с готовностью протянул ладонь. «Обещаю», — воскликнул он. «А ты поклянись, что хотя бы иногда будешь меня слушаться». Его слова заставили меня улыбнуться. «Впервые за последние сутки». «Клянусь», — сказала я, пожелая его ладонь. Но вместо того, чтобы выпустить мою руку, Макс перехватил ее поудобнее и потащил меня за собой. «Идем, покажу мою комнату». «Гостеприимство — это, конечно, хорошо, но разве обязательно делать это сейчас?» — спросил я, стараясь от него не отставать. «Конечно, ведь ты будешь жить со мной». — ответил Макс, словно это было чем-то очевидным. Я резко остановилась. «В каком смысле?» — строго спросила я. Сначала на лице Макса мелькнуло удивление, а затем он хмыкнул. «Похоже, кто-то проигнорировал пламенную речь нашего дорогого ректора», — усмехнулся дракон. Я виноват, отвела взгляд. «Не люблю все эти церемонии и болтовню», — пробубнила я. «Я так и понял», — кивнул Макс. В общем, руководство Академии посовещалось и решило, что в целях безопасности стихийницы должны постоянно находиться рядом со своими кураторами. Я скривилась. «То есть ты будешь караулить меня у двери в туалет?» — насмешливо спросила я. «Но если ты боишься остаться одна даже в таком месте, то я, конечно, окажу тебе моральную поддержку», — тут же ответил он. Я закатила глаза. «Победить рыжего дракона в словесной дуэли у меня вряд ли получится». «Значит, мы будем жить в одной комнате?» Уточнила я. «Не то чтобы меня это сильно пугало. В последние семь лет я жила в казарме в исключительно мужской компании и давно поборола стеснение. Просто мне хотелось сразу прояснить ситуацию. Руководство Академии выделило для стихийниц и кураторов отдельный этаж и смежной комнаты с общей ванной. Но нам с тобой это не нужно». — бодро заявил Макс. «С момента поступления сюда я жил в двухкомнатных апартаментах с балконом, большой ванной и собственным выходом на крышу. Так что я просто уступлю тебе спальню». «Ну да, он же Голд. Удивительно еще, что семья не купила ему целую башню. Но если тебе принципиально, можем жить вместе с остальными». Тут же сказал Макс. «Нет, все в порядке», — ответила я, решив, что так будет безопаснее. «Чем дальше стихийницы с нестабильной магией будут находиться друг от друга, тем лучше». «Тогда идем!» — радостно воскликнул Макс, снова схватил меня за руку. «Как раз успеешь переодеться перед завтраком, а то твой мешок из-под картошки уже порядком износился». «Это ночная рубашка!» — проворчала я, шагая по коридору за Максом. Рыжий дракон глянул на меня через плечо. «Ну, значит, портной, у которого ты ее покупала, мошенник». потому что на тебе совершенно точно мершок из-под картошки, заявил он. Какой же длинный и острый язык у этого дракона. Может, стоило его укоротить?